8 марта 1971 года, как раз в женский праздник, в одном из старых агонизирующих перед сносом домов в Черкизове около 9 часов вечера раздался на лестнице звук падения. Один из жильцов услышал, открыл дверь и увидел, что на площадке лежит без признаков сознания женщина, очень прилично одетая и еще довольно молодая. В соседнем подъезде громко пили и веселились по случаю праздника, и жилец-пенсионер подумал, что женщина эта забрела сюда, что называется, с пьяных глаз. Он уже хотел захлопнуть свою дверь, но потом подошел, поглядел и понял, что дело не так. Минут через пятнадцать приехала скорая, и пострадавшую отвезли к Склифосовскому. При ней нашли пропуск, удостоверяющий, что она является работницей карамельного цеха одной из московских кондитерских фабрик Доброхотовой Анны Александровной. Утром следующего дня было сообщено на фабрику о происшествии с Доброхотовой. Там уже знали, что она не вышла на смену, но ничего не подозревали о причинах. Тем более, что все видели ее 7 марта на вечере, посвященном Международному женскому дню. Она даже сидела в президиуме и очень удивились, почему она вдруг оказалась в Черкизове, когда живет в районе Бутырок. Состояние Доброхотовой было определено врачами как состояние тяжелое, реактивное. В больнице она вскоре пришла в себя и не переставала плакать. Но по всему было видно, что плачет она не от боли, а словно от жестокой обиды. Из подопущенных век выбегали крупные слезы стекали по щекам и оттуда на желтую бязь наволочки. О чем же она все время плачет, Доброхотова ни одним словом не желала объяснять и очень болезненно реагировала на расспросы. Молоденький студент-практикант, дежуривший возле Доброхотовой и присутствовавший при ее обследовании, обратил внимание, как приятно и сладко от нее пахло чем-то ванильным, шоколадным. Он также обратил внимание и на то, что сильно развитая мускулатура рук, плеч, да и всего тела этой еще далеко не пожилой женщины не соответствует совершенно безвольному, бессильному ее состоянию. И все-таки, несмотря ни на что, это была красивая, крупная и, казалось бы, вся для счастья созданная женщина. Хороши были у нее светлые спутанные волосы, хороши голубые глаза, полные слез. Но на минутку она как будто успокоилась и задремала, и тут же сильно вздрогнула и открыла глаза. Молоденький и еще робкий в обращении с больными студент взял ее за руку. Их глаза встретились. Что-то во взгляде этой больной смутило его и заставило отвернуться. Дальнейшее обследование показало, что Доброхотова А.А. 1930 года рождения ранее сердечными заболеваниями не страдала и никаких психопатических отклонений, которые могли бы повлечь за собой состояние, приведшее к падению с лестницы, не имела. Врачи заподозрили, не было ли совершено какое-либо хулиганское действие по отношению к пострадавшей, и об этом было тут же сообщено в милицию. С кондитерской фабрики, где работала Доброхотова, приходили подежурить возле нее товарки-карамельщицы, приносили передачи, которым Анна Александровна почти не притронулась. Она уже не плакала. Забинтованная и утянутая в гипсовый корсет, она лежала тихо и неподвижно, словно придавленная большой тяжестью. Появившийся по делу Доброхотовой лейтенант милиции решил к ней с расспросами не подступаться, а направился в Черкизово. Он вошел в тот подъезд, где 8 марта Доброхотову нашли без чувств, и стал обходить квартиры, чтобы дознаться, кому или от кого она в тот вечер шла. Дом был старый, деревянный, по две коммунальные квартиры на этаже. Часть жильцов из него уже выехала, получив ордера на новую жилплощадь. Те, кто еще в этом доме жил, никакой Доброхотовой не знали. Значит, лейтенанту милиции нужно было опросить и тех, кто уже выехал. Времени это заняло много, потому что расселяли черкизовских жильцов по самым разным местам. И в Бескуднике, и в Матвеевскую, и в Теплый Стан. Посетил лейтенант и дом, где была квартира Доброхотовой на Бутырках». Жильцы сказали, что несколько раз в эту зиму видели мужчину средних лет, звонившего в квартиру к Ане Александровне. А ее ближайшая соседка по лестничной клетке слышала даже однажды, как Аня спросила из-за двери «Тихон, ты?» Лейтенант проверил. В деревянном доме в Черкизове никакой «Тихон» прописан не был. А сама Доброхотова уже чувствовала себя получше, съела что-то из принесенной ей сотрудницами передачи, попросила зеркальца и сделала попытку привести в порядок свои богатые светлые волосы со следами рыжины на концах. Когда-то она красилась. Во время очередного посетительного часа одна из товарок спросила ее, «Аня, а чтобы юр твоего не вызвать?» Юра — это был сын Анны Александровны, который учился в одном из ленинградских высших военных училищ. «Не надо», — тихо сказал Доброхотову. «Что уж теперь». В начале апреля с Доброхотовой сняли гипс и отправили домой в сопровождении двух сотрудниц фабрики. По дороге, пока ехали в такси, Анна Александровна улыбалась, пробовала шутить, но как только вошла в свою однокомнатную квартиру, вся сникла, губы у нее задрожали. Сотрудницы посидели с ней, постарались успокоить, обещали наведываться как можно чаще, а, уходя, попросили ближних соседей приглядеть, помочь, если что надо. С этого вечера в квартире у Ани Доброхотовой раза два-три в день раздавался осторожный звонок. Соседи спрашивали, не надо ли чего. Это были люди, с которыми раньше она почти никакого общения не имела. Фабричный комитет со своей стороны выделил Ане денежное вспомоществование и предложил путевку в дом отдыха. От путевки этой Аня отказалась, ссылаясь на перемену в настроении и желание поскорее, как только кончится у нее больничный лист, выйти в свой цех. Ответственного по подъезду в доме, где проживала Аня, милиция попросила на всякий случай, если будет замечен этот таинственный Тихон, сообщить в отделение. Но Тихона больше не видели. Да и зачем его было искать? Потерпевшая никаких претензий не заявляла, а наоборот, чтобы всему положить конец, сказала, что на лестнице в черкизовском доме не горел свет, поэтому она и упала. Света действительно не было, подтвердили и жильцы из Черкизова.